Глава шестьдесят первая. Страна чудес. Двадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто шестого года я проснулась, по-настоящему проснулась. В таком состоянии бодрствования я не чувствовала себя, кажется, никогда в жизни. Я вдруг ощутила, что из кроличьей норы и растянувшегося в ней на десятилетия грез меня вышвартнула обратно в реальность. В этом мгновении я осознала, что в Россию больше. не вернусь. Через несколько часов в самолёте я всё ещё чувствовала опьянение от проносившихся у меня в сознании как кадры из кинофильма воспоминания о стране чудес. В каком-то смысле всё это произошло мгновенно, но вернее и другое. За это десятилетие я будто прожила много жизней. В них было всё: приключения, яркие краски, фантазии, и была боль, много боли. Я пока не понимала, забираю ли я всё это с собой или оставляю навсегда в прошлом. Что я делаю? В растерянности бормотала я про себя, глядя из иллюминатора, как самолёт набирает высоту и уносится в дали страны чудес. Взглянуть на эту страну и попрощаться с ней или пусть её. Кто я? Вдруг произнесла я вслух. Без страны чудес Бросив последний взгляд на исчезающие под облаками окрестности большого города, я положила руку себе на живот. Я вдруг вспомнила, что увожу с собой то, что останется со мной навсегда. Меня переполнили счастье, любовь и благодарность. Все воспоминания, лица всех тех, кого я любила здесь и там, и тех, кто уже ушёл, всё это неизгладимо отразится на лице моей дочурки. Она будет напоминать мне обо всём, что привело меня к ней. Прямо на борту самолёта я написала новую песню. Страна чудес. Она завернула за угол и бросила взгляд на толпу. Лица, сияющие лица освещают весь город. Вниз, вверх тормошками, сломя голову вниз, вниз, в страну чудес. Остановилась в кафе отбросила волосы назад опять лица сияющие лица они снею повсюду говорит громко вслух с высоко поднятой головой спускается вниз вниз в страну чудес у тебя в руках у тебя в глазах у тебя в голове дни эти останутся навсегда Глобаков вздохнула взглянула вглубь себя забавное чувство от него не избавиться стоит гордо Знать, что голова высоко поднята вверх, спускается вниз, вниз в страну чудес. Вечная память тем, кто слишком рано покинул наш мир и кто своей жизнью, работой украсил и обогатил годы моего пребывания в России. Виктор Цой, Сергей Курехин, Георгий Густов Гурьянов, Тимур Новиков, Андрей Крисанов, Гриша Сологуб, Коля Васин. Саша Башлачев, Марьяна Сой, Майк Науменко, Андрей Дюша Романов, Михаил Фан Файнштейн Васильев, Слава Задерей, Владимир Липницкий, Александр Икашетоксенов, Александр Кандрашкин, Андрей Свин Панов, Владислав Мамышев Манро, Олег Коломейчук, Гарик Аса, Аркадий Драгомошченко, Игорь Чумичкин, Сергей Савелиев.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 Люди, которым я хочу выразить огромную благодарность за помощь в создании этой книги: Люда Новосадова, которая неустанно помогала мне с датами, событиями и фотографиями; Олег Котельников, оформивший книгу своими замечательными эксцентричными рисунками; Борис Грибенчиков, Юрий Каспарян, Константин Эрнст, Наташа Разлогова, Евгений Додалев, Фёдор Бондарчук, Гарик Сукачёв. Сергей Галанин, Константин Кинчев, Михаил Большой Миша Кучеренко, Александр Лепницкий, Сергей Бугаев Африка, Анна Кан, Алексей Ипатовцев, Игорь Танких, Виталий Колгин, Игорь Крупин, Юлия Данник, Татьяна Чурсина, Григорий Калугин, Тина Дигучадзе, Татьяна Ратькина, Анастасия Крючкова, Юлия Добренко, Ирина Холопова, Наталья Сергеева Екатерина Васильева, Екатерина Иванова. Так читала Ксения Брыжезовская.